Глава шестая Асо влетела в его объятия. Клик, и его мир снова стал цельным, целым и живым. Матвей задохнулся от облегчения и счастья. Когда они, наконец, оглянулись по сторонам, то обнаружили, что над башней ярко светит солнце, а греки деликатно отводят глаза. Матвей смущенно улыбнулся. Асо повернулась и обвела взглядом незнакомых ей людей. «Здравствуйте», — радостно сказала она. «Спасибо». «Спасибо, что не оставляли его одного. И мне помогли выбраться, спасибо. Вы такие хорошие друзья!» Матвей кашлянул. «Да», — опомнился он. «Спасибо вам, Гелиан, ты так рано встал, сегодня и раздобыл кучу оборудования. И Фатины и Фатина, и, конечно, Джуд. Без тебя бы я вообще...» «Прекратите», — махнул рукой Джуд. «Слава богу, все в порядке. Рады познакомиться, Асо». «Что это? Прекратите!» — шутливо проворчал Гелиан. Обычно нас никто не удосуживается поблагодарить, а ты сразу прерываешь, тем более кромешники. Тем более кромешницы, подсказал Лин. На особо было белое ситцевое платье прямого кроя. Видно, деяния русалок трансформировались по умолчанию в самые простые вещи. Это делало ее похожей на пациентку, сбежавшую из больницы. И лицо тоже было бледным, но глаза горели, как всегда. Лучик солнца в его руках нежная девочка, только ради нее у Матвея билось сердце. «Как вы себя чувствуете, Асо?» — осведомилась Фатина. Она и сама угнездилась в объятиях Джуда, и, кажется, ей там было весьма комфортно. «Сносно, спасибо. Можно так сказать, сносно. Это значит, что неплохо и нехорошо». Матвей поцеловал жену в висок, зарылся носом ей волосы и заставил себя произнести. «Тебе надо поскорее в пресную воду, но это будет как санаторий. Ты там отдохнешь в безопасности и восстановишься». Надо договориться, где бы за тобой хорошо поухаживали, чтобы кормили. Джуд поднял руку. Да, сударни, думаю, нам лучше всем проехать в управление к нейтралам. Мы и закроем дело о вашем похищении. «Похищении?» — удивилась асо. Матвей, ну, я заявила о похищении, когда ты пропала. А что я должен был подумать? А почему, сударыне, и вы? Почему? Мы же друзья? Джуд склонил голову в знак согласия. Ты, осо! Но я предложу вам, тебе, может быть, все же посадить вас, с Матвеем, на самолет прямо сейчас. Лететь тут не очень долго. В России отправишься к своим русалкам, а мы тут пока примемся под мою ответственность. Матвей решительно покачал головой. Нет, давай мы лучше здесь не откладывай в долгий ящик. Перелет большая нагрузка для нелетного организма. Ей лучше побыстрее в воду. Джуд взглянул ему в глаза. Ты не думаешь, что мы рискуем? Нет. Залитый солнцем, сверкающий и переливающийся искрами стеклянной башни, сжимая свое осо в объятиях, Матвей ничего такого не думал. В ушах все еще звучала ликующая песня маяка. «Да ладно, чего там рискуем? Поедем в управление, закроем дело, свяжемся с пресноводными русалками и отправим осо на реабилитацию. Она там будет в безопасности. А мы тут пока...» «А вы тут пока что?» — спросила осо. Она в недоумении переводила взгляд с мужа на и обратно. Они не ответили. Тогда она снова посмотрела на Матвея. «А ты очень плохо выглядишь», — обеспокоенно заметила она. «Ты заболел?» «Я болел. Фатина меня вылечила, она целительница». «Спасибо, Фатина», — сказала Асо. «Ты очень красивая и добрая. Что с тобой, Матвей?» «Меня укусил скорпион», — со вздохом признался Матвей и продемонстрировал ей руку. Асо внимательно оглядела страшный синяк, а потом поцеловала мужа. «Это все пройдет, сказала она. У меня у самой голова кружится. Наверное, надо идти. Я тебя сейчас не смогу понести, извини. Ничего, мы пойдем вместе потихоньку. Тут такая лестница, что и не надо нести. Кувыркнемся еще вместе. Асо засмеялась, потёрла щекой, о плечо Матвея и сладко зевнула. Как жалко, что я не вампир. Фатина вздрогнула. в каком смысле?» — аккуратно уточнил Джуд. «Вампир может укусить кого-нибудь и сделать тоже вампиром. «Если бы я была русалка-вампир, я бы мужа укусила, он бы тоже стал русалом и смог бы со мной быть, пока я под водой», жизнерадостно разъяснила Осо. «Это у нее шутки такие», — улыбнулся Матвей. «Нет, погоди», — остановил его Джуд. «Асо, ты видела в море каких-нибудь вампиров? Почему тебе это пришло на ум? Ты же русалка. У вас же такого нет, вообще нет, не бывает». Неожиданный переход Джуда в профессиональный режим озадачил Асо, Она растерялась и подняла глаза на Матвея, как бы ища о подсказке. «У, у нас такого нет», — согласилась она. «Вообще нет. Я спать хочу». Почувствовав, что она еле стоит на ногах, Матвей обнял ее еще крепче, а потом Асо тихо сползла на пол.